Глава двадцать Единственные свечи, которые удалось отыскать Брендону, были ароматическими, поэтому кухня быстро заполнилась запахом трюфелей, пока волкеры готовились произвести операцию на плече пилота. Когда Брендон окунул кухонные ножницы в лужицу виски на полу, чтобы простерилизовать инструмент, запах ароматических свеч ударил ему в нос. Карделия прекрасно знала, что у нее есть лишь один шанс извлечь обломок стрелы из плеча Уилла, тем удивительнее был тот факт, что до того, как он потерял сознание, она думала совершенно о другом. Откуда он появился? Сможет ли он помочь нам найти родителей? Сейчас Карделия размышляла только об одном: как побыстрее извлечь стрелу из раны. Точнее, поправилась она, как безопаснее это сделать потому что первое правило хирурга – не навреди, а при использовании кухонных ножниц в подобной операции это было трудно выполнимо, хотя бы из-за опасности занести микробы в рану. Карделия нагрела лезвие ножниц на пламени свечи. Ей пришла в голову мысль, что, придумав все эти правила для докторов, люди тем самым защищали себя от чувства вины. «Как мы можем помочь?» – спросила Элеонора. «Поднимись наверх и принеси мамин набор для шитья», — сказала Карделия. «Ты серьезно?» — удивился Брэндон. «И немного парацетамола или ибупрофена. Любое более утоляющее против мигрени и головной боли, которое найдете в кабинете отца, оно может понадобиться. Но мне запрещено заходить в кабинет отца. Сейчас можно. Но я не хочу что-нибудь пропустить. И не пропустишь, поверь мне». Элеонора начала подниматься по винтовой лестнице, все еще находясь под впечатлением от делового тона сестры. Возможно, быть самой младшей не так уж плохо. Брендон стал рядом с Корделией, в то время как она разжала ножницы, поднесла их к ране, но внезапно заколебалась. «Чего ты ждешь?» «Тсссс! Я представляю, будто папа стоит здесь и направляет меня». «Но это может только заставить тебя почувствовать давление». Однако Корделия настроилась, помня о том, что говорил ей отец. «Руки — это инструменты, тело — машина. Иногда требуется исправить работу органов, как время от времени необходимо чинить посудомоечную машину. Небольшой разрез, один рывок — и все будет кончено». В кино в такие моменты обычно звучит тревожная музыка, но сейчас Корделию окружала пугающая тишина, разве что до слуха изредка доносилось потрескивание горящего фитиля. Она слышала собственное дыхание. Когда Корделия приблизила раскаленные ножницы к коже Уилла, то волоски на ней вспыхнули, издав шипящий звук, и съежились. Даже ароматические свечи не смогли затмить запах сгоревшего волосяного покрова, Карделия потеряла хладнокровие и отняла ножницы от плеча своего первого пациента. «Может, тебе лучше представить, что ты играешь в видеоигру?» — продолжил Брэндон. «Игру, где нужно оперировать?» «Видеоверсия настольной игры операции. Представь, будто ты получаешь много очков, если вытянешь эту стрелу из раны. А если не получится, ну тогда игра будет окончена». Карделия освободила мысли от постороннего и представила индикатор очков, застывший на нуле возле плеча Уилла. По мере сближения ножниц с раной, счетчик добавлял очки 10, 20, 30. Она прижала кончики ножниц к плоти Уилла 40, 50. Опаленные волосы больше не беспокоили ее. Ничего больше сжечь было нельзя, потому что 60, 70. «Она сделает это!» Стиснув зубы, Карделия разрезала плоть в попытке достать наконечник. Тело Уилла пробило судорога, но он по-прежнему оставался без сознания. «Здорово! Ты почти достала ее!» Тем временем наверху Элеонора взяла из шкафчика в ванной комнате пузырек с обезболивающим и зашла в спальню родителей. Отыскав мамин набор для шитья, она задумалась, какого цвета нитки понадобится корделии, когда она станет накладывать швы на рану. Черные будут выглядеть на нем как на пугале, может быть, розовые? Элеонора взяла весь комплект, который находился в плетеной корзине, и поспешила на кухню. Она двигалась слишком быстро, чтобы обратить внимание на чемодан с инициалами Ру, стоящий посреди комнаты. Между тем, на кухне Карделия почувствовала, как жар раскаленных ножниц нагрел наконечник стрелы 80 очков. Она сжала ручки ножниц и потянула стрелу. 90 очков. Пропитавшийся кровью обломок постепенно выходил из плеча Уилла. Почти! воскликнул Брендон. В этот момент наверху раздался возглас Элеоноры, и Карделия вздрогнула: Нел! Карделия дернула рукой и обломок вышел слишком резко, отчего из раны хлынул фонтанчик крови. Брэндон бросился к винтовой лестнице, и хотя ему не было известно, что стряслось с Элеонорой, дом Кристофа уже достаточно убедил его в наличии большого количества смертельно опасных явлений. Карделия выронила ножницы и кинулась за кухонным полотенцем. Она испугалась, что повредила артерию, поскольку кровь вытекала в ритме ударов сердца. Она струилась по плечу и стекала под мышку. Внезапно Корделию охватило чувство вины и сожаления. Как она могла быть настолько непредусмотрительной? Как она могла подумать, что обладает всеми необходимыми знаниями для извлечения обломка? Теперь у нее на руках будет кровь этого умирающего парня, такого милого и симпатичного. Возможно, первым правилом хирурга должно быть «не пытайся, если не уверен». Брен, вернись! крикнула Карделия. Она стояла, прижав полотенце к плечу Уилла, пока кровь стекала на пол. Брендон с Элеонорой вбежали на кухню. Прости, я врезалась в этот дурацкий чемодан наверху, объяснила Элеонора. О нет, что случилось? ошеломленно спросила она. Он умирает, сказала Карделия, кивнув на пропитанной кровью полотенце. Уил пошевелился. Он приходит в себя. «Едва ли он может делать это одновременно», — сказал Брендон и положил рядом с Уиллом швейный набор. Он вытер рану полотенцем и бросил его на пол. «Нам просто нужно остановить кровотечение». Уил застонал, а Брендон стал объяснять Кордели, что не стоит унывать. «Посмотри, какая она на самом деле маленькая». Он вытер кровь, которой появлялась все меньше, но вместе с тем она не останавливалась. Наложишь вы! Карделия открыла набор и попыталась вдеть нитку в игольное ушко, но у нее так сильно тряслись руки, что ничего не получалось. Она не могла сделать даже такую мелочь и тщетно старалась унять дрожь. На мгновение Карделия отрешилась от всего происходящего. Она делала так раньше и надеялась тем самым успокоиться. Брендон стал копаться в корзине в поисках чего-нибудь подходящего для перевязки. Он нашел нужную катушку, зубами отгрыз нить необходимой длины и обвязал плечо Уилла чуть выше места ранения. Когда он закончил, то внезапно перед его воображением предстали жуткие артерии и набухающие вены ведьмы ветра во время нападения в холле. «Это она стоит за всем этим», — вдруг подумал Брэндон, — «а мы даже не знаем, почему она это делает». Гораздо проще было сфокусироваться на нависающем над ними злом, чем обдумывать текущую ситуацию и бороться с обстоятельствами. Брендон перевязал рану так крепко, что ему на мгновение показалось, нить не выдержит. Наконец Корделия вдела нитку в иголку и повернулась к плечу Уилла. «Вот!» — крикнула Элеонора, подставляя под нос растаявшими кубиками льда для промывания раны. Карделия воткнула нитку в кожу, понимая, что обратного пути уже нет. Она сделала один стежок, два, три, четыре, и, связав концы выбранных Элеонорой розовых ниток, отступила. Дело сделано, швы наложены, рана закрыта. Но тут у Элеоноры возникла идея, показавшаяся ей полезной для выздоровления Уилла. Она взяла свечу и стала поливать рану горячим воском, «Нелл!» — воскликнула Карделия. Горячий воск моментально застыл и превратился в белые капли. «А разве это плохо?» — удивленно спросила Элеонора, постукивая костяшками. «Очень похоже на корочку». «Думаю, это может причинить ему боль», — предположил Брендон. «Воск хорошо пахнет», — заметила Элеонора в свою пользу. Уилл застонал, по-прежнему не приходя в сознание. «Он умер?» — поинтересовалась Элеонора. «Ага». «Капли воска добили его окончательно», — ответил Брендон. «Заткнись, он дышит», — сказала Карделия. «Ну, он был бы мертв», — заметил Брэндон, беря в руки рулон бумажных полотенец. «Даже не знаю, как мы это сделали. Мы просто молодцы». Он стал вытирать с пола кровь, которая теперь выглядела не красной, а черной. За суматохой и волнением во время операции они не заметили, как зашло солнце, и только сейчас волкеры с удивлением обнаружили, что кухню заливает лунный свет. «А вот лекарство», — сказала Элеонора, передавая сестре пузырек с обезболивающим. «Надеюсь, оно придаст ему сил», — усмехнулся Брэндон. Карделия поставила бутылочку рядом с головой Уилла. «Мы дадим ему лекарство, когда он начнется. Нам придется дежурить, не отходя от него всю ночь, и мы не сможем его перенести. Есть риск, что рана откроется». «Я здесь не останусь», — сообщил Брэндон. «Если кто-то или что-то проберется в дом через входную дверь, я предпочту быть на чердаке». «Ага. А мы не можем просто пойти спать? Я так устала!» Это признание Леоноры подействовало на всех, И Брендон и Карделия сразу ощутили, насколько сами устали после всех событий дня. «Давайте разбудим его и вместе дойдем до спальни мамы с папой, там и заночуем». «Я не собираюсь спать с вами в одной кровати», — заявил Брэндон, — «но мы должны его перенести. Уилл, очнись». «Так его не разбудить. Жаль, что у нас нет нашатырного спирта», — сказала Карделия. «Погоди, у него есть пистолет?» — спросил Брендон. «Да, он в его правом кармане», — сказала Корделия. Брендон потянулся к карману Уилла. «Брэн, ты в своем уме? Что ты делаешь?» «Я хочу выстрелить, чтобы он пришел в сознание. Ты не можешь просто взять чужой пистолет и выстрелить?» «Почему не могу?» «Слушай». Карделия внимательно посмотрела на брата. «Ты не можешь игнорировать здравый смысл просто потому, что мы оказались магическим образом внутри действия книги. Ты понятия не имеешь, как пользоваться пистолетом, и потом ты можешь нас всех перебить или ранить». «А знаете что? Если бы у меня был пистолет, я бы не допустил ничего из того, что случилось с нами. Может быть, я смог бы пристрелить ведьму до того, как она отправила нас сюда. Это тебе в голову не приходило?» «Не будь смешным. Я старше, а значит, я принимаю решение. Никакого оружия!» Разозленный Брэндон помолчал с минуту, а после разразился претензиями и возмущением. «Да кому вы вообще нужны? Кому? Я один все делаю ради общего блага. Я запросто мог быть дома у своего друга Дрю и пропустить всю эту катавасию. И не думаю, что ты хотя бы чуточку скучала бы по мне. Тебе безразличен я, а мне до лампочки ты...» До того, как Карделия с Элеонорой успели ответить, Уилл простонал «Что происходит? Почему эта женщина кричит?»